Глава десятая Обычно фриц относит поднос с завтраком наверх в спальню Вульфа в восемь утра. Но в этот четверг Вульф позвонил мне и сказал, что хочет поговорить со мной, прежде чем поднимется в девять в оранжерею. Я решил заодно избавить фрица от необходимости подниматься наверх. Итак, в восемь пять, подав Вульфу завтрак, Я придвинул себе стул и уселся. Иногда Вульф завтракает в постели, а иногда за столом у окна. Утро выдалось на редкость солнечное, и он предпочел сесть у окна. Взглянув на необъятных размеров желтую пижаму, зазолотившуюся в веселых солнечных бликах, я невольно заморгал. Вульф старается никогда не начинать разговор, пока не опустошит, неизменный стакан апельсинового сока, который выпивает отнюдь не залпом. Поэтому я напустил на себя кроткий вид и смиренно ждал. Наконец он отставил пустой стакан, трубно прокашлялся и принялся намазывать полурастаявшее масло на лепешку. Теперь он позволил себе заговорить. «В котором часу ты вернулся домой?» — В два двадцать четыре. — Где ты был? — вводил девушку в ночной клуб. — Она та единственная, которую я искал всю жизнь. Свадьба назначена на воскресенье. Все ее родственники живут в Бразилии, и выдавать ее замуж некому, а потому не в защите, но быть вам посаженным отцом. — Он откусил намазанный маслом кусок лепешки с ветчиной. — Что случилось? В общих чертах или дословно? В общих. Подробности потом. Пришли десять человек, в том числе молодая и смазливая, но деловая адвокатша и старая боевая лошадь. Они выпивали наверху, но сокрушили всего пару анцидиумов. К тому... Форбези. Нет, варикозум. К тому времени, когда мы спустились, они уже развеселились вовсю. Я сидел на вашем месте. Я предупреждал фрица, что их хватит только на суп и пирожки, а на утку места не останется. И, конечно, оказался прав. Я выступал, они слушали. Но про убийство я молчал вплоть до кофе, когда меня попросили рассказать о работе сыщика. Как было условлено, я согласился. В нужный момент я послал за нашим клиентом и миссис Абрамс, и началось такое, что даже ваше сердце смягчилось бы хотя, конечно, вы никогда бы в этом не признались. А они признались, утирая слезы. Причем Уэллман имел наглость заподозрить, будто я слишком много себе позволяю. Во всяком случае, он ушел провожать миссис Абрамс, хотя до вчерашнего вечера не был знаком с ней. Да, кстати, я сказал им, что нашел имя Берда Арчера в записной книжке «Рэйчел Абрамс» поскольку мне надо было подготовить почву для того, чтобы позвать миссис Абрамс. Если это просочится в прессу, Крэмер станет рвать и метать, но книжку-то нашел я, а Крэмер сам говорит, что я не умею держать язык за зубами». «Полностью с ним согласен», — Вульф чуть отхлебнул дымящегося черного кофе. «Так значит, они расчувствовались?» «Да, шлюзы у них открылись, и они принялись митинговать насчет того, кто донес на умелли бывшего старшего партнера, которого лишили практики за подкуп присяжного, и кто убил Дайкса. Теорию у них хоть отбавляй, но если есть хоть маломальские ценные сведения, то они их тщательно скрывают. Одна из них, ее зовут Эленор Грубер, Весьма недурна собой, но слишком умничает. Раньше была секретарша Омэля, а теперь Луиса Кастина. Так вот, она попыталась наставить меня на путь истинно, утверждая, что, видите ли, ей противно смотреть, как мы теряем время, пытаясь найти связь между Дайксом и джоан с Рэйчел, поскольку таковой не существует. Никто не возразил. Я решил взять тайм-аут и испробовать индивидуальный подход, выбрав для начала Сью Дондера, секретаршу эмита Фелпса. Я повел ее в ночной клуб, где истратил 34 доллара из денег нашего клиента. Задача минимум состояла в том, чтобы завязать дружественные отношения, но мне удалось удачно ввернуть угрозу, что если понадобится, мы разнесем контору кориган Фелпс кастины брикс на столь мелкие клочки, что санитарная служба города предъявит нам иск за загрязнение улиц. Как я уже упоминал, бракосочетание состоится в воскресенье. Надеюсь, она вам понравится. Я поднял руку. Посмотрим, что выгорит, если у кого-нибудь из партнеров или служащих этой конторы рельсы и в самом деле в пушку. То думается кое-чего я все же добился, если же нет, «Значит, мисс Грубер не только красотка, но и умница, поэтому я, быть может, поменяю сию на неё. Время покажет, если, конечно, у вас нет желания высказаться сейчас». Вульф расправился с яичницей с ветчиной, приготовленной на черном масле с хересом, и приступил к десерту — лепешком щедро политым тимьяновым медом. В кабинете он уже давно насупился бы и глядел бы из-под лобья, однако во время трапезы не позволял себе хмуриться. — Терпеть не могу обсуждать дела за завтраком, — изрек он. — Я знаю. Подробности расскажешь потом. Разосчесола и поручи ему выяснить, почему Мелли лишили практики. «В деле Дайкса в полиции все эти сведения есть, я же вам говорил». «Тем не менее, пусть Сол этим займется. А Фреда и Ори попроси поинтересоваться связями Дайкса вне конторы». «Да не было у него никаких связей». «Ничего, пусть поработают. Мы выдвинули гипотезу и либо докажем ее, либо опровергнем». «Продолжай свое знакомство с женщинами». Пригласи кого-нибудь из них на ланч. Это не очень удобно. У них перерыв. Мне некогда с тобой припираться. Я хочу почитать газету. Ты уже завтракал? Нет. Я поздно встал. Иди поешь. С удовольствием. Но прежде я позвонил Солу, Фреду и Ори и пригласил их на инструктаж. После завтрака мне предстояло, кроме инструктажа, привести в порядок еще кое-какие дела, которые я успел подзапустить. Вскоре позвонил Перли Стеббинс и поинтересовался, как прошел званый вечер, и я спросил, за кем из моих гостей он установил слежку, либо наоборот, кто из них нашептал ему про обед. Но Перли не пожелал откровенничать. С приглашением на ланч я решил повременить. Сию столь бурное развитие отношений могло отпугнуть, а мысль о том, что придется потратить 50 минут драгоценного дневного времени на другую, меня не вдохновляла. К тому же я не выспался и не успел побриться. Спустившись в 11 часов в кабинет, Вульф посмотрел утреннюю почту, продиктовал два письма, каталог и, наконец, затребовал подробный отчет. Под подробным он подразумевает каждый жест, слово или интонацию, и я настолько поднаторел выполнение этого требования, что не только Вульф оставался удовлетворен, но и я сам получал удовольствие. Отчет занял у меня больше часа. Когда я закончил, Вульф задал несколько вопросов, а потом приказал «Позвони мисс мистрой» и пригласи ее на ланч». Я и ухом не повел. «Понимаю и сочувствую», — сказал я, «но выполнить не могу». «Не обессудьте. Вы отчаялись, а потому мечетесь. Я мог бы представить целый ворох убедительных возражений, но выскажу всего два. Во-первых, уже почти час, следовательно, я никак не успею. А во-вторых, мне просто не хочется». Понимаете, в некоторых делах я смыслю больше вашего, особенно в том, как вытягивать нужные нам сведения из женщин. Поверьте, трудно придумать большую нелепость, чем заставить меня пригласить перезрелую, с прыщеватой физиономией племянницу адвоката, перехватить на ходу кусок в переполненной забегаловке в центре Манхэттена тем более, что сейчас она наверняка уже сидит в баре у фонтана и уписывает мороженое с кленовым сиропом и орешками. Вульфу передернуло. «Прошу прощения, если огорчил вас, но мороженое с кленовым сиропом и орешками...» «Заткнись!» — прорычал Вульф. «Тем не менее я отдавал себе отчет, что все нити в моих руках». «Верно. Сол, Фред и Уори уже собирали сведения». Но от Джоан Уэллман они были еще дальше, чем я. Если хотя бы у одной из тех десяти, с кем я познакомился, или из тех шести, кого еще я не имел чести лицезреть, имелся в заначке один единственный, даже самый пустяшный факт, благодаря которому Нира Вульф принялся бы выпячивать и втягивать губы, то выудить эту информацию предстояло только мне. И если я не хотел проковыряться до Рождества, а до него оставалось всего десять месяцев, то следовало поторапливаться. Вернувшись после ланча в кабинет, вулф устроился в своем кресле за столом и погрузился в томик поэзии Оскара Хаммерстайна, выкинув из головы все мысли об убийстве, а я бесцельно слонялся взад-вперед, пытаясь придумать, что бы предпринять. Когда зазвонил телефон, и я поспешил снять трубку, женский голос сообщил: "Мистер Кориган желает переговорить с мистером Вулфом. Соедините меня с мистером Вулфом, пожалуйста". Я скорчил гримасу. "Как вы добрались домой, миссис Адамс? Без приключений?" "Да. Замечательно. Мистер Вулф сейчас занят, читает томик стихов. Соедините меня с Кориганом". «Браво, мистер Годвин! Вам меня не переубедить, и к тому же позвонили вы, а не я. Соедините меня с ним!» Я прикрыл трубку ладонью и шепнул Вульфу. «Мистер Джеймс А. кориган старший партнер!» Вульф отложил книжку в сторону и потянулся к телефону, стоявшему у него на столе. Я оставался на проводе, как было всегда, кроме тех случаев, когда Вульф Жестом указывал, чтобы я положил трубку. Нира Вульф слушает. Это Джим кориган Я хотел бы поговорить с вами. Пожалуйста. Не по телефону, мистер Вульф. Лучше бы нам встретиться, да и кое-кто из моих коллег хотел бы присутствовать. Вы не могли бы приехать к нам в контору, скажем, в половине шестого? Один из моих коллег сейчас в суде. «Я никогда не езжу по конторам, мистер кориган Я принимаю людей в своем кабинете. В половине шестого я буду занят, но в шесть могу вас принять, если желаете». «Хорошо, в шесть. Но все же лучше бы встретиться у нас. Нас будет четверо или даже пятеро. В шесть в нашей конторе?» «Нет, сэр». Если встреча состоится, то только здесь. — Подождите минутку. Прошло больше трех минут. Наконец трубка снова ожила. — Извините, что заставил вас ждать. — Все в порядке. Мы будем у вас к шести или чуть позже. вулф повесил трубку, и я последовал его примеру. — Ну, — заметил я, — по крайней мере, мы потревожили пчелиный улей. Впервые за десять дней хоть кто-то затрепыхался. Вульф взялся за книгу.